Никитка поужинал любимым фруктовым салатиком и чаем с печеньем. Я разрешила ему посмотреть пятиминутную детскую передачу, которая особенно нравилась сыну, и попыталась уложить спать. «Давай я», — вызвался муж, минутой ранее зашедший в детскую, где, видимо, собирался ночевать. По-хорошему, мне нужно было выгнать Николая ко всем чертям. Но я опасалась, что сын может начать задавать те вопросы, ответов на которые у меня не будет. А лгать Никитке я уж точно не собиралась. «Сама справлюсь», — буркнула в ответ, подтыкая одеяльца. «Хорошо, что комплекция у меня позволяла устроиться на ночлег рядом с сыном так, чтобы нам с ним было не тесно». «Насть, я уложу», — мягко, но настойчиво сказал Коля. «Я ему такой же родитель, как и ты». «Хорошо, что ты об этом помнишь», — покачала я головой, складывая руки на груди. Николай присел рядом с сыном, положил крупную ладонь на спину Никитки. Обычно он засыпал именно в такой позе, на животе, повернув голову влево. А я сидела возле, чуть поглаживая его, пока сынок не отправлялся в мир Морфея. «И никогда не забуду. Сходи, пока прими ванну, а то...» Он осекся, не договорив, но пояснять что-либо необходимости не имелось. И так было понятно, что имел в виду Коля. «У нас же теперь в санузел целая очередь может начать выстраиваться по разным поводам. Ну, прямо не квартира, а городок гастарбайтеров». «Никаких ван! Еще не хватало, чтобы ты снова уволок сына на игры!» Прошипела я, но тут же взяла себя в руки, когда Никита недовольно заворочился. «Настя, он уснёт, а я рядом посижу, почитаю. Иди», — сказал Коля. Спорить с ним я не стала. Нужно было срочно принять душ, иначе я доведу себя до того, что скоро от меня начнут шарахаться люди, и не ездят же для таких процедур к дарине или в общественной бане. Кажется, я уже докатилась до того, что мысли стали сплошь параноидальными». Выйдя из комнаты, я прислушалась к звукам, доносящимся из спальни. Голоса были приглушенными, что вызвало у меня улыбку победительницы. Может и ненадолго, но этот шалман, который мне навязал муж, удалось приструнить. В душе ополоснулось быстро. Все казалось, что Николай не сдержит слова и, разбудив сына, вновь потащит его к Вике и Маше. Растеревшись полотенцем, я тряхнула головой, прогоняя дурацкие мысли, а когда вернулась в детскую, оказалось, что Никита уже спит, а муж укладывается на свои подушки, навалив их на пол. «Наверное, раскладушку себе куплю», — сказал он шепотом, когда я, закончив все приготовления ко сну, устроилась рядом с сыном и укрылась пледом. «То есть все вот это здесь надолго?» — приподняла бровь. «Не то чтобы меня должно было это волновать. Я рассчитывала начать менять свою жизнь и жизнь своего сына уже вот-вот». Просто интересно было, на какой период здесь поселилась первая семья Коли. «До середины января точно, может, до февраля. Кира найдет работу, девочки пойдут в школу. Я их пока тут пропишу, чтобы они могли ссылаться на регистрацию». Покосившись на мужа, я поняла, что он смотрит на меня вопросительно, как будто ему нужно было получить мое одобрение на действия, которые уже казались решенными. Я пожала плечами и отвечать не стала. «Смысл говорить, что я категорически против того, чтобы цыганский табор получил полные права на пользование квартирой?» Мы молчали. Николай, устроившись по-турецки, теребил бахрому на подушке. Я же лежала, чувствуя, как та пропасть, которая появилась вчера стараниями мужа, разрастается между нами и становится настолько огромной, что ее уже будет не преодолеть никогда. «Коль!» — вдруг выдохнула я, удивляясь тому, о чем хотела спросить. Но мне действительно нужно было знать, не являлась ли моя жизнь на протяжении десяти лет моей собственной выдумкой. м, -м" откликнулся муж. «А ты меня вообще когда-нибудь любил?» Смотрела на Николая, в глазах которого зажегся огонь, и казалось, что вот-вот исчезнет все то, что отравляло наше общее настоящее. «Я тебя люблю, Насть, Безумно!» Он подался ко мне, но я выставила руку, давая ему понять, что даже близко не желаю сейчас никакого контакта. «И впредь тоже вряд ли пожелаю». «Люблю, но мне сейчас тоже тяжело. Я бы и сказал о них», он мотнул головой, указывая в ту сторону, где находились Кира с дочерьми, «но боялся тебя потерять». Я сделала глубокий вдох, не знала, как повела бы себя, вовремя узнав о том, что Николай уже является отцом для детей от другой женщины. Возможно, восприняла бы это нормально, сейчас уже время отмотать и выяснить что-то было нереально, но понимала другое, за многолетнюю ложь простить не смогу». «Я тебе не верю, когда любят, не врут», — проговорила в ответ и, прежде чем повернуться на бок спиной к мужу, добавила, завершая разговор. «Спокойной ночи!» «Так, Настюх, пока все идет по плану», — спрятав руки в меховые варежки, уверенно заявила Дарина, когда мы прогуливались по парку. Сын нагулялся на детской площадке и теперь шагал рядом, едва передвигая ноги. Нужно было укладывать Никиту на дневной сон, благо сегодня выходной, и можно прийти домой и понежиться пару часов в кровати. Николай уехал на работу, его первая семья безвылазно сидела дома. После нашествия табора прошло три дня, трое суток моего бесконечного смирения, попыток придумать что-то, чтобы не терпеть море унижения и дальше, и отчаяние, когда понимала, что все бесполезно. Нужно лишь ждать и готовиться совершить то, что освободит и меня, и сына. По плану ли, пожалуй, плечами? Аванс дали небольшой. Зарплата теперь только после десятого, а впереди аж чуть не две недели, которые мы с Никиткой проведем бок о бок с этими Кирой, Викой и Машей. Я вздохнула и, пнув веточку, стала следить за тем, куда она приземлится. В воздухе та вдруг развалилась на части и улетела бог знает куда. Я ей завидовала. Хотелось и самой вот так переломить свою судьбу и просто исчезнуть. «Ну, это ненадолго. Я могу тебе деньжат подкинуть, но...» Дарина зависла, хмуря брови. Ничего хорошего обычно после таких вот пауз подруга не выдавала, однако я терпеливо ждала, что уже она скажет. «Слушай, а если тебе уборщицей к нам в клуб пойти, а? Работы много, иногда эти черти как упьются...» Она оскривила лицо и изобразила рвотный позыв. «Так что без дела сидеть не будешь...» Платят, правда, не очень много, но деньги не пахнут. Я приостановилась и воззрелась на Дарину. Ее искреннее желание помочь, впрочем, вызывало у меня лишь досаду. Работа в клубе предполагала, что я стану там буквально ночевать, а на рассвете бежать в садик и готовить. При этом я вообще не буду видеть сына. А кто им вместо меня станет заниматься, даже предположить не могла. Вернее, предположения-то как раз имелись, только шли они вразрез с представлением о нормальном воспитании Никитки. Не Дарюш, спасибо, конечно, но мне не разорваться, если только как подработку взять на те несколько дней, что будут после праздников». И в этом случае все выходило совсем не так, как мне того хотелось бы. Коля уже сообщил, что он собирается запросить несколько выходных в начале января, однако оставлять нашего сына с ним и его женой и детьми я уж точно не желала. «Ладно, поглядим, как там все повернется, сказала Дарина и, обняв меня, чмокнула в щеку. «Я полетела, дома надо прибраться, вдруг Сашка забежит». Она быстро расцеловала Никитку и упорхнула. Я же, вздохнув, протянула руку сыну и спросила, "Идем домой». Никита тут же активно закивал. «Устал мой сыночек». Сразу, как только вошла в квартиру, я поняла, что что-то не так. В воздухе пахло кофе, да еще и так сильно, как будто кто-то не просто смолол его, но еще и рассыпал всюду. Кофемашиной, которую мне подарил Николай на прошлый день рождения, я запретила пользоваться почти сразу. Это была дорогая вещь, и мне не хотелось, чтобы ее кто-то сломал. Не говоря уже о том, что я вообще не желала лица зреть, как Кира касается того, что принадлежит только мне. Что здесь происходит? – спросила я, когда Никита разулся и, скинув комбинезон, направился в нашу комнату. Вошла на кухню и замерла от увиденного. Кофе был везде – на стенах, на полу, на столешнице. Возникало ощущение, что здесь случился как минимум взрыв, который разметал напиток повсюду. «Что здесь происходит?» Повысив голос, повторила свой вопрос, смотря на кофемашину всю в коричневых потеках. «Вы что, трогали моё?» «Мне хотелось убивать». Такого желания ни разу за свою жизнь я не испытывала. Но сейчас, когда смотрела, как Кира пытается прибрать то, что сама и сотворила, я превращалась в незнакомую мне Настю. «Я не знаю, почему так случилось, просто засыпала в нее зерна и все. пожала Кира плечами. «Отойди, мне тут вымыть все нужно к приходу Коли». И она, оттеснив меня от раковины, стала споласкивать тряпку. Я едва не застонала. Засранная кухня, сломанный подарок, которому никто, кроме меня, не должен был прикасаться. Гомонящие дети, наперебой обсуждающие передачу по телевизору, который работал так громко, что это было слышно должно быть в соседнем квартале. «Нет, я решительно отказывалась мириться с этим всем». Метнувшись в детскую, я вытащила из шкафа небольшую сумку и начала бросать в нее все, что могло понадобиться на первое время. Плевать, что у Дарины Никита может насмотреться всякого. Это наверняка будет не настолько травмирующим, как те события, которые раз за разом происходили в квартире, превратившиеся в самую жуткую из всех возможных коммуналок. Побросав документы и вещи, я закрыла сумку и велела Никите. «Поехали, сынок, нас с тобой позвали в гости». Он сначала нахмурился, но почти сразу оставил свои машинки и, вложив свою маленькую ладошку в мою руку, направился в прихожую. Через пару минут мы вышли из квартиры, чтобы ехать к Дарине или в отель хотя бы на сутки. Иначе все, на что я могла рассчитывать, — сумасшествие. Причем, разумеется, моё. Когда мы появились на пороге квартиры Дарины, кажется, подруга совершенно не удивилась. Скользнула взглядом по сумке, отступила, давая нам возможность зайти. Не выдержала. поинтересовалась она с сочувствием, пока я раздевала Никитку. «Она добралась до техники и начала ее ломать», мрачно проговорила в ответ. «Ну, это было ожидаемо. Что говорит Николай?» Стащив сына шапку и ботиночки, я велела ему. «Иди в комнату, сейчас я тебе игрушек принесу». И когда он умчался, повернулась к Дарине. Я с ним это не обсуждала. Мы просто собрались и ушли. Подруга забрала мою куртку, повесила ее в шкаф, вздохнула и сказала мрачно. «Понятно». Теперь эта красотка уверена, что победила. Считая, что мне нужно было и дальше тратить свои нервы, с вызовом спросила я, сложив руки на груди. Дарина взяла меня под локоть, и мы направились на кухню. Она усадила меня за стол и устроилась напротив. «Нет, считаю, что не нужно было все в семью, все в дом. Но что сейчас об этом говорить?» Пожав плечами, Дарина побарабанила по столу. Возражать мне было нечего, подруга была права. Но и отмотать время вспять, чтобы готовить себе плацдарм на случай, если муж окажется нечистоплотным лжецом, я не могла. «Поживите пока у меня, Сашке скажу, что будем встречаться у него. Хотя он опасается, что она с его бывшая узнает. Какая-то слишком ревнивая она у него». Дарина хмыкнула. «А так уж точно перекантуемся. Ночами меня почти нет, а днем спать буду». Я прикусила нижнюю губу. «Мне не очень удобно вот так вторгаться в твое пространство и мешать привычной жизни, но мне и впрямь некуда идти». «Что за глупости? Никаких вторжений. Мы же друзья и обязаны друг другу помогать». Она вскочила из-за стола, взяла лежащий на нем телефон. «Какие-то продукты в холодильнике есть, посмотри, может, что сготовишь для Никитоса. Вечерком еще пожрать куплю. А сейчас у меня встреча». Она загадочно улыбнулась. «Потом расскажу, как и что». И она упорхнула в прихожую, где, выудив из шкафа высокие сапоги на огромных шпильках, принялась обуваться. Я же покачала головой. Знала эти встречи. Наверняка очередной богатый клиент клуба, которому приглянулась Дарина. Проводив подругу, я взяла сумку и пошла к сыну, чтобы начать обустраиваться на несколько ближайших дней. Когда раздался звонок в дверь, я вздрогнула и сонно взглянула на часы. Неимоверно хотелось лечь и провалиться в небытие. Сказывались дни, наполненные нервным напряжением, когда даже сквозь сон я постоянно прислушивалась к тому, что происходило в квартире. А сейчас, когда удалось загнать тревоги поглубже, усталость взяла верх, и я буквально отключалась от реальности. «Я сейчас», — сказала сыну, который собирал и разбирал свои любимые лего для малышей. Вышла в прихожую и взглянула в глазок. Обнаружила по ту сторону Николая, что меня, кажется, даже не удивило. Я знала, что муж рано или поздно появится на пороге Дорининой квартиры. «Что ж, прибыл он весьма даже быстро. Что тебе нужно?» Чуть приоткрыв дверь на цепочке, спросила у Коли, который, поняв, что я на месте, выдохнул с облегчением. «Я за вами с Никитой», — сказал он, не предпринимая попыток, например, распахнуть дверь шире, что у него наверняка бы получилось, потому что цепочка была хлипкой преградой. «Мы не собираемся возвращаться домой, по крайней мере, до тех пор, пока там живут Кира и ваши дети». Глаза Николая сверкнули недовольством, впрочем, высказывать его он не стал. Смиренно кивнул и вдруг ошарашил. «Для того я и пришел. Ты права. Приводить их к нам домой было глупой затеей. Я извернусь и найду денег на аренду и залог. Завтра же они съедут, и все вернется к тому, как было». Он говорил это, а я ловила себя на мысли, что не верю в настолько хороший и скорый исход этого дела. Но если это правда, у меня будет возможность спокойно пожить в той квартире, которую считала родным домом, и подготовиться к самостоятельному существованию без мужа. Хорошо, я подумаю, сказала Николаю. Завтра созвонимся, и если ты действительно переселишь куда-то свою первую семью, мы с Никитой возможно вернемся. Сказав это, я попыталась закрыть дверь, но Коля не дал мне этого сделать, выставил ладони и придержал ее. Вы моя единственная семья, Насть, ты и наш сын. Он говорил это с жаром, вновь превращаясь в того мужчину, за которым, как мне казалось, я была как за каменной стеной. Вот и докажи это, Лаврентьев. «Сказала безапелляционно, а сейчас я просто хочу отдохнуть». Все же, закрыв дверь, я заперла ее на все замки и вернулась к сыну. «Если мой уход приведет к тому, что я добьюсь своего, значит, не все для меня потеряно. И я действительно могу диктовать условия, которые, как я совершенно искренне считала, Коля теперь просто обязан был выполнять». Резко сев на постели, я заморгала, пытаясь понять, что происходит. Чудилось, что случилось какое-то нападение. Настолько громко кто-то барабанил то ли в стену, то ли в дверь». Рядом, с плачем, которого я ни разу у него не наблюдала, подскочил Никитка. Заголосил от ужаса, а мое материнское сердце тут же стало вторить этому рёву бешеным стуком. «Тише, тише, это просто в дверь стучат», — попыталась я успокоить сына. «Я сейчас посмотрю, кто это». Стук представлял собой просто адовую барабанную какофонию, которую наверняка было слышно даже в соседнем подъезде. Как только он прекратился, ему на смену пришли ругательства. Кричал какой-то мужчина, видимо, из числа любовников Дарины. Сама она так и не приехала домой ночевать, потому я не представляла, что мне делать. «Не откроешь?» «Сейчас я к друзьям смотаюсь и дверь выломаю. А потом?» «Тебя так, что ты сидеть не сможешь неделю?» Он ругался так грязно, что у меня от испуга горло ком подкатил. Я быстро выглянула в глазок, за дверью стоял огромный мужик с бородой. Он чуть пошатнулся, видимо, был пьян, и я отпрянула вглубь квартиры, к так и продолжавшему истошно плакать Никитке. Снова раздался стук. Показалось, что внушительная металлическая дверь не выдержит и сначала пойдет трещинами, а потом рассыплется в труху. Мужик что-то кричал снова, вроде угроз пилить замки болгаркой, если и Дарина не откроет сейчас же. Разумеется, все, что я могла себе в данный момент позволить, сидеть тихо, как мышка, и прижимать к себе сына, в бесплодных попытках его успокоить. «Тише, тише, сейчас он уйдет, а мы с тобой домой», — шептала я Никите, что вцеплялся в меня с такой силой, словно хотел стать моей частью. «Хочу к папе», — то ли простонал, то ли провыл сын. Когда он это сказал, мое без того израненное сердце закровоточило еще сильнее, а понимание, что я в ловушке, из которой пока не выбраться, отравило разум окончательно. Похватав наши немногочисленные вещи, которые до этого разложила, я запихнула их в сумку и скомандовала сонному Никите. «Быстро одеваемся. Сейчас он уйдет и отправимся домой». Просить сына дважды было не нужно. Он живо начал натягивать штанишки и рубашку, приготовленные на завтра. Всхлипывал, растирал личико руками, но послушно одевался. А у меня сердце каждый раз, когда смотрело на Никиту, захлебывалось от жалости. Наконец стук и крики прекратились. Я вновь выглянула в глазок. За дверью никого не было. Подошла к окну кухни, погружённой во мрак. Посмотрела на улицу, спрятавшись за занавеску. Мужчина вышел из подъезда, постоял немного, всматриваясь в окна Дорининой квартиры, после чего, сунув руки в карманы, ушел прочь размашистым шагом. Выждав с минуту, я быстро оделась сама и помогла облачиться в комбинезон сыну, после чего мы с ним, забрав вещи, сбежали. Едва мы вошли в квартиру, я сразу же столкнулась с Кирой, которая весьма вольготно себя чувствовала, что-то перекладывая в шкафах прихожей. Она хмыкнула, когда увидела нас сыном, но говорить ничего не стало. В спальне, как и днем, телевизор работал так громко, что оставалось лишь удивляться, как еще соседи не пришли к нам с жалобами и требованиями не шуметь. Впрочем, сейчас мне было на это откровенно плевать. Несмотря на то, что не было и полуночи, Николай спал, устроившись на кровати Никиты. Мы с сыном вошли в детскую. Вовсю узевающий Никитка тут же забрался к отцу под бачок а я и не стала его останавливать. предполагая, что мне вряд ли удастся заснуть в эту ночь, присела на край детского дивана и, обняв колени руками, беззвучно расплакалась. Проснулась, когда за окном только-только занимался рассвет. От неудобной позы затекли шея и руки. Я вскочила, поняв, что ни Николая, ни сына в комнате нет. Помчалась на кухню, где Никитка и обнаружился в окружении отца, Вики, Маши и Киры. Он вовсю уминал какую-то странную на вид кашу, в которую, судя по всему, вбахали приличную порцию варенья. Что здесь творится? Выдохнула я, обозревая все семейство. Со стороны казалось, что Коля, как в игре в куклы, просто заменили жену и снабдили еще двумя детьми, а он отнесся к этому спокойно и даже теперь рад, что у него такое большое семейство, в которое я вроде как не вписывалась совсем. Мы завтракаем, объявила Кира. Присоединяйся, немного каши осталось. Меня едва не вытошнило, настолько по-хозяйски вела себя эта женщина, которую, между прочим, еще вчера Николай обещал выселить в другое жилье. Я вопросительно взглянула на мужа. Он отвел глаза и, быстро доев свою кашу, велел детям. «Идите поиграйте, у взрослых серьезный разговор». Вику и Машу как ветром сдуло, а вот Никита остался на месте. Посмотрел на меня, на что я попросила. «Иди к себе, побудь один немного, хорошо?» Кира фыркнула, я смирила ее в ответ взглядом. Видимо, этим звуком она выражала свое презрение относительно того, что наш ребенок слушается меня, а не Колю. Никитка ушел, и я задала главный вопрос. «Как долго они еще будут здесь находиться?» Небрежно указала кивком на Киру. «Ты же обещал мне, что снимешь им жилье. Я вернулась. Где выполнены обещания?» И снова муж переглянулся со своей первой женой, что уже стало порядком меня бесить». как будто она знала в разы больше моего, и иногда они обменивались вот такими молчаливыми жестами, полными взаимопонимания. «Я не хотел тебя расстраивать», — сказал Николай, поднимаясь из-за стола. «Взял какую-то папку, лежащую на холодильнике, попросил. Присядешь?» У меня голова кругом пошла от предположений и страха того, что услышу следом. Коля отписал квартиру Кире и девочкам, состряпал дарственную, по которой они стали бы собственниками этого жилья, «Или случилось что-то еще более катастрофичное?» «Наша машина, ты же знаешь, что она взята в кредит», — сказал он, когда я опустилась на стул. «Положил передо мной папку, на которую я и возрелась». «Знаю, и что?» — вскинула я глаза на мужа. «А то, что платеж очень большой, нам хватит или на него, или на то, чтобы снимать жилье Кире и девочкам. И нет, я не хочу избавляться от машины, она нужна мне для работы». Я схватила документы, которые муж сразу, как только оформил кредит, увёз и держал в сейфе в своем кабинете. Стала листать их, не понимая, о чем говорит Николай. Он же заверял меня, что платеж всего 13 тысяч, вроде не маленькая сумма, но вполне нам по карману. И когда выхватила и просмотрела график платежей, изо рта моего вырвался горестный стон. На оплату кредита уходила едва ли не половина Колиной зарплаты. Что это? «Почему я впервые вижу, что здесь платёж почти полсотни тысяч?» Выдавила я из себя, не в силах поверить тому, что было перед глазами. «Потому что ты была бы против!» Философски изрек Николай и пожал плечами. «Конечно, я была бы против!» Воскликнула, в ужасе отбрасывая от себе графики платежей, которые Коля забрал и вновь положил в папку. «Это же огромная прорва денег! У нас нет никаких возможностей начать жить хорошо, отдавая половину того, что ты зарабатываешь!» «Так, может, стоит начать крутиться и вкладывать в бюджет хотя бы равную часть?» – выдала Кира и вновь посмотрела на Николая. «Я вот уже нашла приличную работу, и не вижу смысла тратить столько денег на съемное жилье, когда Коля может предоставить нам комнату». «То есть они остаются здесь?» – процедила я, не глядя на предводителя цыганского табора, а сосредоточив внимание на мужа. «Пока, да. Кира будет работать, с мамой я поговорил, за девочками она присмотрит, пока те в школу не пойдут». «Ну, а тебе не нужно ничего менять в своей жизни. Если нравится зарабатывать копейки, то я не против». Он снова пожал плечами. «Мне стало так дурно, что показалось, будто следом за темными пятнами, запрыгавшими перед глазами, меня накроют благословенным обмороком. Все ясно», — выдохнула, поднявшись из-за стола. «Выставлять новые условия было бесполезно. Мне явно дали понять, что я могу с ними делать и куда их засунуть». Воевать с Кирой и ждать, пока муж обеспокоится моим вероятным уходом и выставит за порог первую семью, тоже являлось делом напрасным. Кажется, все, включая меня, уже понимали, что мои барахтанья тщетны. Значит, возвращаемся к первоначальному плану. Перетерпеть и уехать, когда подготовлю плацдарм. И да, Кира была права в одном. Мне нужно было начинать крутиться ужом для нашего совместного будущего с Никиткой.